Факторы, принимающиеся во внимание, К40К125, суммы, К140К165, судебные процедуры, К170К226, модификация суммы выплат, К230К364, прекращение выплат, К375К409 и так далее.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 Прецедентное право не является неподвижной мёртвой конструкцией. Право и закон в каком-то смысле живой организм, который постоянно меняется. Вполне возможно, что 100 лет назад производитель машин не отвечал за плохую конструкцию тормозов, а сейчас отвечает. Безусловно, за эти 100 лет из-за неисправной работы тормозов было множество аварий, связанных именно с их конструкцией, а не с дефектом в изготовлении.